Глава 8. Родные липы. Село Мерево отстоит 40 верст от губернского города и 7 от уездного, в котором отец Гловацкий служит смотрителем уездного училища. Село Мерево стоит на самой почтовой дороге. В нем около 200 крестьянских дворов, каменная церковь и два помещичьи дома. Один из господских домов, построенный на крутом обрывистом берегу реки, Принадлежит вдове Камергера Мерева, а другой, утопающий в зелени сада, разросшегося на роскошной почве лугового берега реки Рыбницы, кавалерийскому полковнику и местному уездному предводителю дворянства Егору Николаевичу Бахареву. Деревня вытянута по обе стороны реки, и как раз против сада Бахаревых, доходящего до самого берега, через реку есть мост. Был девятый час вечера. Если б я был поэт, да еще хороший поэт, я бы непременно описал вам, каков был в этот вечер воздух и как хорошо было в такое время сидеть на лавочке под высоким чистоколом Бахаревского сада, глядя на зеркальную поверхность тихой реки и запоздалых овец, с блеянием пробегавших по опустевшему мосту. Кругом тихо-тихо, и все надвигается сгущающийся сумрак, а между тем как ты все видишь, только все предметы принимают какие-то гигантские размеры, какие-то фантастические образы. Верстовой столб представляется великаном и совсем как будто идет, как будто вот-вот нагонит. Надбрежная ракита смотрит горою, и запоздалая овца, торопливо перебегающая по разошедшимся половицам моста, так хорошо и так звонко стучить своими копытками, что никак не хочется верить, будто есть люди, равнодушные к красотам природы. Люди, способные то же самое чувствовать, сидя вечером на каменном порожке инвалидного дома, что чувствуешь только, припоминая эти милые теплые ночи, когда и сонная река, покрывающаяся туманной дымкой, и колеблющаяся возле ваших ног луговая травка – и коростель, дерущий свое горло на противоположном косогоре, говорят вам, мы все одно, мы все природа, будем тихи теперь, теперь такая пора тихая. В деревнях мало таких индиферентных людей, и то всего чаще это бывают или барышни, или барыни. Деревенский человек, как бы ни мала была степень его созерцательности, как бы ни велики были, гнетущие его нужды и заботы, всегда чуток к тому, что происходит в природе. Никогда он утром не примет к сердцу известного вопроса так, как примет его в густые сумерки или в палящий полдень. Итак, под высоким частоколом Бахаревского сада над самой рекою была прилажена длинная дощатая скамейка, на которой теперь сидит целое общество. Егор Николаевич Бахарев, Высокий, плотный мужчина с огромнейшими седыми усищами, толстым славянским носом, детские веселыми и детски простодушными голубыми глазами. На левой щеке у него широкий белый шрам от сабельного удара. Одет он в голубую гусарскую венгерку с довольно полинялыми шнурами и форменной военной фуражки. Он курит огромную немецкую трубку, выпуская из-под своих седых Прокопченных усищ целые облака дыма, который по тихому ветерку прямо ползет на лицо сидящих возле бах. Очарование, отрада жизни и любви. Приближьтесь, о друзья мои. В коленях у него сидит старая легавая сука, сумбека, стоившая будто бы когда-то тысячу рублей, которую Егору Николаевичу несколько раз за нее даже и давали, но ни разу не дали. Бахарев сидит вторым от края. Справа от него помещаются четыре женщины, и в конце их одна стоящая фигура мужеского рода, а слева сидит очень высокий и очень тонкий человек, одетый совершенно так, как одеваются польские ксензы: длинный черный сюртук до пят, черный двубортный жилет и черные панталоны, заправленные в глинище козловых сапожек. а по жилету часовой шнурок, сплетенный из русых женских волос. Он уже совсем сед, гладко выбрит и коротко стрижется. В живых черных глазах этого лица видно много уцелевшего огня и нежности, а характерные заломы в углах тонких губ говорят о силе воли и сдержанности. Это смотритель уездного училища, Петр Лукич Гловацкий. Возле Гловацкого, заложив за спину руки, стоит вольнонаемный конторщик, мещанин Нарцисс Феодоров Перепелицын. Ему лет под пятьдесят, он полон, приземист, с совершенно красным лицом и синебагровым носом, вводящим всех в заблуждение насчет его склонности к спиртным напиткам, которых Перепелицин не пил отроду. Он в синем сюртуке, белом жилете и штанах бланжевого трико. Слева стоит законная супруга предводителя, приобретенная посредством ночного похищения Ольга Сергеевна в белом чепце очень старого и очень своеобычного фасона, в марселиновом темненьком платье без кринолина и в большом красном французском платке. в которой она беспрестанно самым тщательным образом закутывала с головы до пят свою сухощавую фигурку. Рядом с матерью сидит старшая дочь хозяев, Зинаида Егоровна, второй год вышедшая замуж за помещика Шатохина, очень недурная собой особа с бледно-сахарным лицом и капризную верхнюю губкою. Потом матушка-попадья, очень полная женщина в очень узком темненьком платье. И ее дочь, очень тоненькая миловидная девушка в очень широком платье. И, наконец, Соня Бахарева. Она несколько похожа на сестру Зину и несколько напоминает Лизу. Но все-таки она более сестра Зины, чем Лизы. У нее очень хорошие каштановые волосы и очаровательный свеженький ротик. Вообще это барышни каких много. Существо мелочно-самолюбивое, тирански жестокое и сентиментально мечтательное. Такое существо, которое пока растет, так ничего в нем нет, а вырастет, становится ни шнец, нижнец, ни в дуду и грец. Против Сони и дочери священника сидит на зеленой муравке человек лет двадцати восьми или тридцати, на нем парусинное пальто, такие же панталоны и пикейный жилет с турецкими букетами. А на и угрюм. Ты царь. Живи один. Дарленным дном. Это кандидат юридических наук Юстин Феликсович Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но очень непрезентабельна. Он невысок ростом, сутул, с широкой впалой грудью, огромными красными руками и большой головой с волосами самого неопределенного цвета. Эта голова составляет самую резкую особенность всей фигуры Юстина помады. Она у него постоянно как будто падает, и в этом падении... тянет его то в ту, то в другую сторону, без всякого на то соизволения ее владельца. Все это общество, сидя против Меревского моста, ожидало наших героинь, и некоторые из его членов уже начинали терять терпение. «Верно, не приедут сегодня», — заметила матушка Попадья, опасаясь, чтобы Батрачка без нее не поставил квасить ни очередной кубан. «Очень может быть», – поддержала ее Ольга Сергеевна, по мнению которой ни один разумный человек вечером не должен был оставаться над водою. «Вовсе этого не может быть», – возразил Бахарев. «Сестра пишет, что они выйдут тотчас после обеда. Значит, уж если считать самое позднее, так это будет часа в четыре, в пять. Тут около пятидесяти верст, но пять часов проедут и будут». «А может быть, и раздумали», – слабо возразила Ольга Сергеевна. «Не может этого быть, потому что это было бы глупо. А Агния дурить не охотница». «В дороге что-нибудь могло случиться скорее», – проговорил сквозь зубы Гловацкий. «Это так, это могло случиться. Лошади и экипаж сделали большую дорогу. А у Никиты Пустосвята ветер в башке ходит. Не осмотрел, наверное». «Верхового не послать ли на встречу?» – предложил Перепелицын. «Ну, подождем часочек еще. Если не будет их, тогда нужно будет послать». «Чем посылать, так лучше уж самим ехать», – опять процедил Гловацкий. «И то правда. Только если мы с Петром Лукичем уедем, так ты, нарцисс, смотри. Не моргай тут. Действуй. Чтоб все, как говорил, понимаешь. Хлопс-хлопс и готово. Понимаюсь». — То-то, а то ведь там, небось, и носки жарят. — Как можнос? Ну да, толкуй, можнос. Эх, Зина, Алексея-то твоего нет. — Да, нет, — простонала Зина. — Чудак право какой, семейная, можно сказать, радость, а он запропастился. Зина глубоко вздохнула, склонила на бок головку и, скручивая пальчиками кисточку своей мантилии, печально обиженным тоном снова простонала. я уже к этому давно привыкла». «Давно?» — спросил старик. «Да, это всегда так. Стоит мне пожелать чего-нибудь от мужа, а этого ни за что не будет». «Что ты вздор-то говоришь, матушка? Алексей мужик добрый, честный, а ты ему жена, а не метреса какая-нибудь. Что он тебе на зло все будет делать?» «Какой ты странный, Егор Николаевич!» томно вмешалась Ольга Сергеевна. Уж верно, женщина имеет причины так говорить, когда говорит. Нет, это еще неверно. Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотверженное существо, станет лгать, выдумывать, клеветать на человека, с которым она соединена неразрывными узами? Странны ваши суждения о дочери, Егор Николаевич. А ваши еще страннее и еще вреднее. Дуйте, дуйте ей с в уши-то она несчастная, но и в самом деле увидите несчастную. Москва ведь от Грошовой свечи сгорела. Вы вот сегодня все выболтали уж, так и беретесь снова за старую песню: Я не болтаю, как вы выражаетесь, и не дую никому в уши, а я. Но в это время за горою послышались ритмические удары копыт скачущей лошади, и вслед за тем показался. знакомый всадник, несшийся во весь опор к спуску. «Костик!» – вскрикнул Бахарев, быстро поднимаясь в тревоге со скамейки. «Онс!» – также тревожно отвечал конторщик. Все встали со своих мест и торопливо пошли к мосту. Между тем форейтер Костик, проскакав половину моста, заметил господ и, подняв фуражку, кричал «Едут! Едут! Едут!» «Где едут?» – спрашивал Бахарев, теряясь от волнения. «Сейчас едут. За Меревскими авинами уж». «А, -а, -а за авинами, боже мой! Смотри, нарцис! ах, боже!» И старик побежал рысью по мосту вдогонку за Гловацким, который уже шагал на той стороне реки наискось по направлению к довольно крутому спиралеобразному спуску. Дамы шли тоже так торопливо, что Ольга Сергеевна, несколько раз споткнувшись на подол своего длинного платья, наконец приостановилась и, обратясь к младшей дочери, сказала, «Мне неловко совсем идти с Матузалевной. Понеси ее, пожалуйста, Сонечка». «Да нет, ты ее задушишь. Ты все это как-то так делаешь, Бог тебя знает. Саша, дружочек, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну». Священническая дочь приняла из-под шали Ольги Сергеевны белую кошку и положила ее на свои руки. «Осторожней, дружочек, она не так здорова», скороговоркой добавила Ольга Сергеевна и, приподняв перед своего платья, засеменила вдогонку за опередившими ее дочерьми и попадьею. Кандидата уже не было с ними. Увидев бегущих стариков, Он сам не выдержал и, не размышляя долго, во все лопатки ударился навстречу едущим. Три лица, бросившиеся на гору, все разбились друг с другом. На половине спуска, отдуваясь и качаясь от отдышки, стоял Бахарев, стараясь расстегнуть скорее шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть более воздуха. Немного впереди его торопливо шел Гловацкий, но тоже беспрестанно спотыкался, и задыхался. Немощная плоть стариков плохо повиновалась бодрости духа. Зато помада, уже преодолев самую большую крутизну горы, настоящим орловским рысаком несся по более отлогой косине верхней части спуска. Он ни на одно мгновение не призадумался, что он скажет девушкам, которые его никогда не видали в глаза и которых он вовсе не знает. Завидев впереди на дороге две белевшиеся фигуры, он удвоил рысь и в одно мгновение встал против девушек, несколько испуганных и еще более удивленных его появлением. Здравствуйте, сказал он, задыхаясь, и затем не мог вспомнить ни одного слова. Здравствуйте, растерянно отвечали девицы. Помада снял фуражку, обтер ее дном раскрасневшееся лицо и совсем растерялся. «Кто вы?» – спросила Лиза. «Я?» «Тут ждут, идут вот сейчас. Идите». «Кто? Где ждет?» «Ваши». Девушки пошли, за ними пошел молча помада, а сзади их, из-за первого поворота спуска, заскрипел заторможенным колесом тарантас. «Евгения! Дочь! Женечка!» – раздалось впереди – Из окружающей ночной темноты выделилась длинная фигура. Главацкая отгадала отцовский голос, вскрикнула, бросилась к этой фигуре и, охватив своими античными руками худую шею отца, плакала на его груди теми слезами, которым, по сказанию нашего народа, ангелы Божии радуются на небесах. и ни помада ни лиза безотчетно остановившиеся в молчании при этой сцене не заметили как к ним колтыхал ускоренным но не скорым шагом бахрев он не мог ни слова произнести от удушья и не добежав пяти шагов до дочери сделал над собой отчаянные усилия он как то прохрипел лизок мой И прежде, чем девушка успела сделать к нему шаг, споткнулся и упал прямо к ее ногам. — Папа, милый мой, вы зашиблись? — спрашивала Лиза, наклоняясь к отцу и обнимая его. — Нет, ничего, споткнулся. — Стар становлюсь, — лепетал экс-гусар голосом, прерывающимся от радостных слез и удушья. — Вставайте же, милый вы мой, постой, это ничего. Дай мне еще поцеловать твои ручки, Лизок. Это ничего. Бахарев стоял на коленях на пыльной дороге и целовал дочерины руки, а Лиза, опустившись к нему, целовала его седую голову. Обе пары давно-давно не были так счастливы и обе плакали. Между тем подошли дамы и приезжие девушки стали переходить из объятий в объятия. Старики... придя в себя после первого волнения обняли друг друга поцеловались опять заплакали и все общество осыпая друг друга расспросами шумно отправилось под гору вне всякой радости и вне всякого внимания остался один юстин помада шедший несколько в стороне пошевеливая по временам свою пропотевшую под масляной фуражкой коафюру у самого моста где кончался спуск, общество нагнало Тарантас, возле которого стояла Марина Абрамовна, глядя, как Никитушка отцеплял от колеса. «То фаван, угрюмый житель лесов и гор крутых, докучливый да кучливый гонит... Егор Николаевич, поравнявшись с Тарантасом. «Здравствуйте, батюшка Егор Николаевич!» — отозвались Никитушка и Марина Абрамовна, устремляясь поцеловать барскую руку. «Здравствуй, Марина-мнишек, здравствуй, Никита-пустосвят», говорил Бахарев, целуясь со слугами. «Как ехали?» «Ничего, батюшка, ехали, слава богу». «Ну, ехали, так и поезжайте. Марш!» – скомандовал он. Тарантас поехал, стуча по мостовинам. Господа пошли сбоку его по левую сторону, а Юстин-помада, с неопределенным чувством одиночества, неумолчно вопиющим в человеке, при виде людского счастья безотчетно перешел на другую сторону моста и крутя у себя перед носом сорванный стебелек подорожника брел одиноко несмотря на мерную выступку усталой пристижной что ж размышлял сам с собою помада стоит ведь вытерпеть только ведь не может же быть чтобы на мою долю таки так уж никакой радости никакого счастья от Жизнь, люди, встречи, ведь разные встречи бывают, случай какой-нибудь неожиданный, ведь бывают же всякие случаи. Эти размышления помады были неожиданно прерваны молнией, блеснувшей справа из-за чистокола Бахаревского сада и раздавшимся тотчас же залпом из пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись в сторону, и прежде чем помада мог что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристижная подобрала его под себя и, обломив утлые перила, вместе с ним свалилась с моста в реку. Что такое, что такое? Режьте скорее постромки! крикнул Бахарев, подскочив к испуганным лошадям и держа за повод, дрожащую коренную. Между тем, как Упавшая пристежная барахталась, стоя по брюху в воде с оторванным поводом и одной только постромкою. Набежали люди, благополучно свели с моста Тарантас и вывели, не входя вовсе в воду, упавшую пристежную. «Водить ее, водить теперь гонять! Она напилась воды и горячая!» – кричал старый кавалерист. «Слушаем, батюшка, погоняем!» «Слушаем, что наделали, черти!» «Мы, Егор Николаевич, выслушимши ваши приказание...» «Что приказание?» – кричал рассерженный и сконфуженный старик. «Так как было ваше на то приказание». «Какое мое приказание?» «Такого приказания не было». Выпалить приказывались?» «Выпылить? Ну что ж, где я приказывал выпалить? Я приказал салют сделать, как с моста съедут, а вы не спопашились, Егор Николаевич». Тем и кончилось дело на чистом воздухе. В большой светлой зале сконфуженного Егора Николаевича встретил улыбающийся Гловацкий. «Ну что, обморок небось?» спросил его в полголоса Бахарев. «Ничего, ничего», отвечал Гловацкий. «Все уж прошло. Дети умываться пошли. Все прошло. Ну...» Бахарев перекрестился и, проговорив... «Слава вышних Богу, что на земле мир бросил на стол свою фуражку. Угораздило же тебя выдумать такую штуку. Хорошо, что тем все и кончилось», — смеясь, заметил Гловацкий. «И не говори лучше. Черт их знал, что они и этого не сумеют. Да, этого нужно было ожидать. Ну, полно, знаешь, и намашку бывает промашка. Пойдем-ка к детям. А дети-то, что дети, большие совсем». Дождались, Петр, пустынник. Дождались, Дробант, дождались. Старики пошли коридором на женскую половину и просидели там до полночи. В двенадцать часов поужинали, повторив полный обед, и разошлись спать по своим комнатам. Во всем доме разом погасли все огни, и все заснули мертвым сном, кроме одной Ольги Сергеевны, которая долго молилась, в своей спальне, потом внимательно осмотрела в ней все закоулочки и, отзыбнув дверь в комнату приехавших девиц, тихонько проговорила «Лизочка, нет ли у тебя моей Матузалевны?» Но Лизочка уже спала как убитая и, к крайнему затруднению матери, ничего ей не ответила.